Потом-то, пожалуй, она поутихла, сочла, что нет никаких богов, винить некого, и отсюда это её атеистическая религия делать добро ради самого добра. И, конечно, она удивительно любит жизнь, радуется жизни. В природе её радоваться. Хотя кто же её знает, что там творится у неё в глубине души. Это всего лишь эскиз, намётка, и даже ему после стольких лет не дано полней очертить характер Кларисы. Во всяком случае, ожесточенности нет в ней. Нет совершенно той нравственной добродетели, которая в хороших женщинах так нестерпима. Она наслаждается положительно всем. Если идти с ней по гайд-парку, она залюбуется клумбой с тюльпанами, умирится детской колясочкой, и сходу из ничего создаст потешную сценку. Скорее всего, она завела бы разговор с этой ссорящейся парочкой, если бы решила, что им плохо. Удивительно, у нее развито чувство комического. Но ей вечно нужны люди, люди для постановки спектаклей. И в результате она тратит время по пустякам, на завтраки, на обеды, устраивает бесконечные свои приемы, болтает вздор, говорит, чего не думает и притупляет остроту своего ума. <td>это критерий. Она может сидеть во главе стола и лести ско же вон, облажая какого-нибудь старого болвана нужного делую. И где они только и богу откапывают таких. На входит Элизабет, и всё подчиняется ей.</td> Когда он тот был в прошлый раз, она училась в школе, в каком-то там классе. Пучеглазая, бледная девочка ничего не взяла от матери. Молчаливое, флегматичное создание принимало как должное, что мать вокруг неё пляшет, а потом спросила: "Мне можно уйти?" Будто она четырёхлетняя детка. Пошла, как Лариса объяснила с той смесью веселого недоумения и гордости, как ей вызывал в ней, кажется, и сам Ричард, играть в хоккей. А теперь Элизабет, наверное, выезжает. Его сочла старым пентюхом, посмеивается над материнскими склонностями. Ладно, пусть утешение старости, думал Питтер Уолш, выходя из Ридженс-парка со шляпой в руке, в том-то и состоит. Страсти в нас ничуть не слабеют, но обретаешь наконец-то способность, в которой самая изюминка и есть способность овладеть пережитым, ухватить его и медленно, медленно поворачивать на свету. В таких вещах даже страшно сознаваться. Он снова надел шляпу, но теперь в свои 53 он почти не нуждается в людях. Сама жизнь, каждый миг её, каждая капля, вот то, что сейчас тут Regent's Park, солнце и спасибо. и через чур даже много, и всей жизни не хватит, оказывается, чтобы уж научиться как следует наслаждаться этой изюминкой, выжимать каждую унцию радости, все оттенки смысла, ибо и то, и другое раскрывается нам наконец в невыдуманной серьёзности, не то, что когда-то. Теперь уж он не будет страдать, как когда-то из-за Кларисы. Между прочим, часами подряд Господи, какое счастье, что никто не может подслушать его мысли. Часами и днями он думать не думал о Дейзи. Возможно ли, вспоминая ужасы и муку чудовищную тоску тех дней, он всё же влюблён? Да. Теперь-то дело другое, и куда приятнее. Теперь уж она влюблена. И потому вероятно, когда отчалил таки пароход, он ощутил невыразимое облегчение и единственное желание побыть одному. И его раздражали её милые знаки внимания: сигары, плет и записочки, обнаруженные в каюте. И каждый, если только он честен, вам тоже скажет: после 50 люди уже не нужны. После 50 надоедает твердить женщинам, как я не хорошенький. Это вам каждый скажет, кому за 50, думал Петр Олш, если только он честен. Но ну, а эти приступы чувствительности, утренние слёзы, как прикажете понимать? Что подумала о нём Кларисса? Сочла вероятно кретином и не в первый. В основе всего лежит ревность, ревность самая прочная из чувств человеческих, думал Петр Олш, держа пирочинный нож в вытянутой руке. Дейзи в последнем письме написала, что виделась с майором Одом, написала он был уверен нарочно, чтобы заставить его ревновать. Он видел вочию, как она морщит лоб над письмом, прикидывая, чем бы его уязвить. И всё равно он разъярился. Всю эту суетню, поездку в Англию, встречу с адвокатами, он затеял не ради того, чтобы на ней жениться, а чтобы не дать ей выйти за кого-то другого. Вот что его мучило, вот что он понял, пока смотрел на Кларису, спокойную, холодную, сосредоточенную на своём платье, или что там она ещё чтопла. И видел со стороны, могла бы, кажется, пощадить, не доводить его до такого. Как сам он хлюпает, шмыгает носом, старый осёл. «Женщинам вообще!» — подумал он и защелкнул нож. «Не понять, что такое любовь! Им не понять, что значит она для мужчины!» Клариса холодна, как ледышка. Сидела рядом на кушетке, позволила взять ее за руку, чмокнула в щеку. А вот и переход. Его отвлек звук, жидкий и зыбкий звук, Голос тек без направления, напора, без конца и начала и вливался слабо и пронзительно тоненько и без всякого смысла в «и-у-лю-ня-да-и-го-и-шки». Голос без возраста, пола, голос древней струи, бьющей из-под земли, и шел он прямо напротив станции метро «Риджинс Парк» из тени. Зыбкой, высокой, шел, как из воронки, Как из ржавого насоса, Как из голого на веки безлистого дерева, Когда буря щиплет ветви, и оно поет И, у, лю, ня, да, и, го, и, шки, И скрипит, и никнет, и стонет от вечного ветра. В века и века, когда мостовая была ещё лугом, болотом, во времена ещё бивней и мамонтов, во времена иных зорь, обтрёпанная женщина, ибо тень была в юбке, протягивая правую руку, а левую прижимая к груди, стояла и пела про любовь. Любовь, которой миллионы лет. Она пела и нет ей конца. И миллион лет назад любимый давно он в могиле лежит, гулял Она пела вместе с нею по маю, но минували века, пробежали как летние дни, и не стало его, и горят только красные астры. Смерть ужасным серпом скосила безмерные горы, и когда сама она припадёт старой-старой седой головой к земле, к заледенелому пеплу, она попросит богов положить рядом с нею охапку лилового вереска сюда. к ней положить на могильный курган, пригретый последней лаской у последнего солнца. И тогда только кончится праздник. Старинная песня журчала перед станцией метро Риджинс Парк. Земля же тем временем свежо зеленела и пестрела. И хоть эта песня вырывалась из столь страшных уст, будто из ямы в земле, грязной, заросшей травой и корнями, однако ж урчало, журчало, клубилось, пробивалось сквозь пусто л корни и веков, сквозь скелеты и клады и расплескивалось ручьями по мостовой по Мэриле Бон Роуд и текла дальше к Хьюстону и удобряла почву, оставляя лужи. Этот май, этот деисторический май, когда она гуляла с любимым, это старое жалкое ржавый насос будет помнить и через 10 миллионов лет. И будет всё так же стоять, простирая правую руку за медиками, а левую прижимая к груди и петь, как гуляла когда-то по Маям, там, где теперь разливается море. Гуляла. С кем? Не спрашивайте, с мужчиной. О, с мужчиной, и он любил её. Долгие годы, однако ж, затуманили ясность того древнего майского дня. Цветы побила морозом, и она уже не видела моля. Мольба как раз была очень отчетлива. Посмотри в глаза мне нежным взглядом. Уж не видела ни карих глаз, ни бачков, ни загорелой физиономии, а лишь зыбкий, тающий образ. И к нему-то она обращала старчески щебечущее. «Дай мне руку, сядь со мною рядом». Питер Олш не удержался и, влезая в такси, сунул бедняге монету. «И пусть смотрит, пусть видит, не все ли равно?» Вопрошала она и прижимала к груди кулак, и улыбалась, пряча шилинг в карман. А любопытные взгляды стирались, вычеркивались, а проходящие поколения кругом мельтешили и толкались горожане, исчезали, как листья, чтобы мокнуть и преть. Становясь перегноем для той вечной весны. И-у-лю-ня, да-и-го-и-шки. «Бедная старуха», — сказала Реце Уоррен Смит. «Надо ж дойти до такого», — думала она, ожидая у перехода. «А вдруг ночью дождь? Вот будешь так стоять, а мимо пройдет твой отец или кто-то, кто знал тебя в лучшие дни». и увидит, до чего докатилась, и где она спит по ночам. Бодро, весело даже неукротимая ниточка песни вплеталась в день, как сельский дымок вплетается в чистую зелень буков, чтоб потом из синей пасмы выбиться из-под верхних листьев. Пусть смотрит, пусть видит, не всё ли равно. С тех пор, как стало ей плохо, вот уже несколько недель Рэция сделалась ужасно чувствительная. Все на нее действовало, буквально все. Иногда ей просто хотелось остановить кого-то на улице, кого-то хорошего, доброго с виду, и сказать «мне плохо». Но когда она услышала, как старуха поет, пусть смотрит, пусть видит, не все ли равно. Она вдруг поняла, что все будет хорошо. Они придут к сэру Уильяму Брэдшоу, У него даже фамилия приятная, и он сразу вылечит Цептимус. А рядом стояла подвода пивовара, у бегех битюгов в хвостах торчала солома, а дальше висели газеты и ерунда. И просто почудилось, будто ей плохо. И они перешли улицу. Мистер и миссис Форан Смит. И кто из прохожих догадался бы, что этот молодой человек несёт избавление миру и в добавок Он счастливейший человек на земле и самый несчастный. Возможно, если они несколько медленнее других, и молодой человек стопал как-то нехотя и с запинками, но это естественная походка для служащего, годами не наведывавшегося по будням в этот час дня в Уэст-Энд, и потому он поглядывает в небо, озирается туда-сюда, будто Пордленд-плейс зала, куда он вошёл, когда хозяева дома в отъезде, и люстры раскачиваются в чехлах, и смотрительница, приподняв уголок длинной шторы и пустив пыльный луч к сиротливому, на себя непохожему креслу, объясняет посетителям, как тут чудесно. Да, в самом деле чудесно, но как-то странно, однако, думает он. С виду он и был похож на служащего, правда, служащего высшего класса. У него были жёлтые ботинки, руки интеллигентного человека, тоже и профиль, резкий, носатый, умный и тонкий профиль, но губы подкачали. Губы были расшлёпаны, а глаза это с глазами часто, были просто глаза и глаза. большие кари. Так что, в общем, не ясно, куда его отнести. Не то ни сё. Такой может в конце концов зажить в своём доме на поле и обзавестись машиной, а может всю жизнь проболтаться по меблирашкам из тех недоучек-самоучек, которые всё образование черпают из библиотечных книжек и читают их вечером после работы, согласно советам известных писателей, выпрашиваемым по почте. Что же до всех прочих переживаний, которые каждый одолевает в одиночку, в спальне, за рабочим столом, бродя по полям и лугам и по лондонским улицам, они были у него. Со всем мальчишкой он ушел из дому и за матери. Она лгала, потому что он в сотый раз вышел к чаю, не вымывший рук. Потому что в страуде, он это понял, для поэта не было будущего. И вот он посвятил в свой замысел только сестренку и сбежал в Лондон, оставив родителям нелепую записку, какие пишут все великие люди, а мир читает только тогда, когда уже притчевый языц их сделается история их борьбы и лишений. Лондон заглатывал миллионами молодых людей по фамилии Смит. Не принимал во внимание небоаобразимых имён, вроде имени Септимус, какими родители надеялись выделить их из множеств. Если вы снимаете комнату за Юстон Роуд, переживаний у вас достаточно, чтобы у вас изменилось лицо. И за 2 года из наивно розового овала превратилась в лицо тощее, угрюмое и неприязненное. И однако, что мог бы сказать чуткий и наблюдательный друг? Да то же, что скажет садовник, открыв поутру дверь теплицы и обнаружив там новый цветок. Он скажет: расцвёл, расцвёл из суеты, числа, выспленности, страсти, тоски, где разновение и лень обычного семени. Всё смешалось в комнате за Юстон-роуд, и он сделался робок, стал заикаться, решил исправиться, усовершенствоваться и влюбился в мисс Изабель Поул, которая читала лекции о Шекспире на Ватерлоу-роуд. Ведь он похож на Китца, Спрашивала она и решала, как бы приохотить его к Антонию и Клеопатре и прочему. Давала ему книжки почитать, писала незначищие записочки и зажгла в нём костёр, который лишь однажды в жизни горит. Лишённый жара, дрожащий, красно-жёлтый, безмерно воздушный и щемерный костёр пылал над Мис-Поул, Антонием и Клеопатрой над Ватерлоу-роуд. Он считал её красавицей, непогрешимой в суждениях. Она снилась ему по ночам, он сочинял ей стихи, которые, не догадываясь об адресате, она правила красными чернилами. Однажды вечером летом он видел, как она в зелёном платье брела по бульвару. Расцвёл, сказал бы садовник, случись ему тогда открыть дверь и застать его там, где бывал он каждую ночь за письменным столом. Он писал и рвал написанное, он кончал шедевр к 3 часам утра и выбегал бродить по улицам. И сегодня он посещал церкви и постился, а завтра он пьянствовал, и он глотал Шекспира, Дарвина, историю цивилизаций и Бернарда Шоу. Тут что-то не так, мистер Брюер сразу смекнул. Мистер Брюер, заведующий конторой у Сибли и Эроу Смитов, аукционистов, экспертов-оценщиков, агентов по продаже недвижимости, Тут что-то не так, думал мистер Брюэр, относясь отечески к своим юношам и будучи в высоком мнении о данных Смита, пророча ему годиков этих через 10-15 кожаное кресло в кабинете среди карточек. И если здоровье позволит, оговаривался мистер Брюэр. Да, тут ты была за кобыка. Смит был хилый, Мистер Брюер ему рекомендовал футбол, приглашал ужинать и обдумывал, как бы ходатайствовать о повышении ему жалованья, когда разразилось такое что спутало все расчёты мистера Брюера, отняло у него лучших молодых людей, а вдобавок от этой ужасной войны никуда не денешься, разбило гипсовую статую Цареры, вспахало клумбу с геранями и вконец расстроило нервы кухарки мистера Брюера дома на Максуэлл-Хилл. Септимус в числе первых записался добровольцем. Он отправился во Францию защищать Англю. сводимую почти без разделик к Шекспиру и бредущей в зелёном платье по бульвару мисс Изабель Пол. Там в окопах мигом исполнились пожелания мистера Брюэра, рекомендовавшего футбол и перемену обстановки. Септимус возмужал, получил повышение, снискал внимание даже дружбу своего офицера по имени Эванс. Это была дружба двух псов у камелька. Один гоняет бумажный фунтик, огрызается, скалится и нет-нет, да и тяпнет приятеля за ухо. А тот лежит, старичок, сонно, блаженно, мигает на огонь, слегка шевелит лапой и урчит добродушно. Им хотелось бывать вместе, изливаться друг к другу, спорить и ссориться. Но когда Эван с крепкий, рыжий, скромный, с женщинами, Реция видела его всего раз, и она говорила про него. такой тихий когда эвенс был убит перед самым перемирием в Италии септимус не стал горько сетовать и тужить по прерванной дружбе и поздравил себя с тем что так разумно отнёсся к известию и почти ничего не чувствует война кое чему научила его вот и роскошно он всего понавыдался хлебнул достаточно война дружба смерть получил повышение Ему нет 30, умирать ещё рановато, по-видимому. Тут он не ошибся. Последние снаряды не попадали в него. С совершенным безразличием он следил, как они разрываются. В заключении мира застал его в Милане, на постоя у хозяйки гостиницы, в доме, где был внутренний дворик, цветы в кадках, столики под открытым небом, дочки, шляпные мастерицы и Лукреция, младше который он посватался как-то вечером, когда на него накатил ужас из-за того, что он не способен чувствовать. Война кончилась, подписали мир и закопали мёртвых, а на него особенно вечером часто накатывал нестерпимый страх. Он не способен чувствовать. Открывая дверь комнаты, где итальянночки делали шляпки, он видел их, он слышал их. Они натачивали проволочки среди цветных бусинок, разложенных на поддонах. Они так и сяк вертели коленкор. Стол был завален перьями, стеклярусом, нитками, лентами. Пархали и щелкали ножницы над столом. Но чего-то не хватало Септимусу. Он ничего не чувствовал. Однако же смех девушек, щёлканье ножниц, изготовление шляпок его завораживали. Он чувствовал себя в безопасности. У него было прибежище. Но не мог же он тут оставаться ноч напролёт. Он просыпался ни свет, ни заря. Кровать проваливалась куда-то, сам он проваливался. Ох, где бы щёлканье ножниц, лампа и калинкор Он предложил руку и сердце Лукреции, младшей, весёлой и бездумной. У неё были тонкие пальчики мастерицы, она показывала их ему, говорила: "Здесь у меня всё. Шёлк, перья, что хотите, в этих пальчиках всё оживало". Самое первое дело в шляпках, говорила она, когда они вместе гуляли по улицам. Она смотрела на каждую встречную шляпку и на плащ, и на платье, и на то, как держится женщина. Нерях и разряженных она клеймила, раздраженно отмахиваясь от них, как художник отмахивается от заведомой кричащей наивной подделки. Великодушно, не без критических замечаний, встречала какую-нибудь продавщицу, повязавшую нарядно простую косынку, и восторженно с робким почтением знатока обмирала при виде богатой француженки, выходящей из экипажа в шелках, шаншелях, жемчугах. Красиво, шептала она и подталкивала локอตком Септимуса. Но красота была под матовым стеклом. Даже вкусные вещи, Райце обожала шоколад, мороженое и конфеты, не доставляли ему удовольствия. Он ставил чашечку на мраморный столик, смотрел в окно на прохожих. Они толклись на мостовой, кричали, смеялись, легко перебранивывались. Им было весело, а он ничего не чувствовал. В кафе среди столиков и болтовни официантов его охватывал тошной страх. Он не способен чувствовать. Мыслить он мог, читать, например, Данте совершенно свободно. "Септимус, дай-тай же ты свою книжку", говорила Рэтца, ласково закрывая Инферно. Он умел проверять счета. Мозг работал исправно. Значит, в мире есть что-то такое, раз он не способен чувствовать. Англичане ужасно молчаливы, говорила Рэтси. Ей, она говорила, это даже приятно. Она уважала англичан. Она мечтала увидеть Лондон и английских лошадей, и английские костюмы, и там магазины такие. Ей ещё тётя рассказывала, которая вышла замуж и ехала жить в Сохо. Очень возможно, думал Септимус, глядя на Англию из окна поезда, когда они ехали из Нью-Хейвена. Очень возможно, что мир вообще бессмысленен. На службе ему сразу дали весьма ответственную должность. Им гордились. Он отличился на войне. Вы исполнили свой долг. Теперь уж нам, начал мистер Брюер, и он не мог кончить фразу, настолько отрадные на него нахлынули чувства,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 Англичане ужасно серьёзны, говорила она, обнимая Септимуса, прижимая щеку к его щеке. Любовь мужчины и женщины внушала омерзение Шекспиру. Совокупление ему под конец казалось развратом, а Рэтце говорила, что ей хочется ребёночка. Они уже 5 лет как поженились. Они вместе ходили в Тауэр, в музей Виктории и Альберта, ждали в толпе, когда король откроет парламент.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 Она большая, нет у них ни души, ни веры, ни доброты. Они охотятся стаями, стаи рыщут по пустырям и с воем несутся в пустыне и бросают погибших. На них маски. Маски лгут. На службе брюер с нафабренными усами, коралловой булавкой, с белым галстуком и отрадными чувствами. А внутри холодный и липкий. Герани у него погибли из-за войны. У Харкера строены нервы. Или это Берта, как бы ещё её фамилия, ровно в 5 разносит в чашечках чай и косицы и скалицы ведьма, а сотруднички в крахмальных манишках, жирно лоснящихся по рукам, посмотрели бы, как он их, поймав с поличным, разделывает с натуры в блокнот.